Глава седьмая. Рио-Гранде. Июнь 1933 года. Боевые действия начались на рассвете 3 июня ударом мексиканских штурмовиков по форту Хуачука. И аэрополю Сьерра Виста. Могли бы начаться и месяцем раньше или еще полгода назад, сразу после инцидента в Запате, но, судя по всему, император не хотел ограничиваться жалким куском спорной территории, а к большой войне Мексика оказалась не готова. Горячие головы в парламенте Техаса предлагали по такому случаю ударить первыми, но и республика не могла так быстро мобилизовать ресурсы, необходимые для серьезного военного противостояния. В результате стороны не торопились завершать переговоры в форте Гавриила, Лос-Анджелес, начавшиеся по инициативе Тихоокеанского союза, но и к новому соглашению, Наподобие Филадельфийского мирного договора, заключенного в 1907 году при посредничестве САСШ, так и не пришли. О том, что будет война, знали все по обе стороны границы. Но если мексиканская империя торопилась завершить приготовления так скоро, как получится, штаб центрального командования сил самообороны рекомендовал тянуть время. Время, помноженное на деньги и частную инициативу, обещало в добавок к качественному преимуществу, которое и так было на стороне техасцев, сократить также и количественное превосходство, принадлежавшее мексиканцам. Так и случилось, что война между Мексикой и Техасом, к которой и те и другие начали готовиться еще в декабре минувшего года, вспыхнула. Лишь в июне Лизу известие о начале войны застала на базе флота в Пайн-Форесте, северо-восточнее Боманта, где размещались основные силы Аук-три, Аук авианосная ударная группа. Ее разбудил офицер связи, прикомандированный к эскадри разведывательным отделом штаба Центрального командования, вернее. Он стал причиной столь ранней побудки, а физически разбудил Лизу морской пехотинец, охранявший дверь в ее апартаменты. «Госпожа адмирал», — сообщил сержант охраны по внутреннему телефону, как только Лиза подняла трубку. «К вам первый лейтенант Данем, мэм. Срочно!» Морские пехотинцы такими словами, как «срочно» и «секретно» обычно не бросаются. тем более в пять часов утра, когда охраняемая особа наверняка все еще спит. Лиза все это знала, а потому тянуть с побудкой не стала, тем более что и так предполагала встать по заведенному порядку в половине шестого утра. «Минуту», — ответила она морпеху, рывком стряхивая сон. Вскочила с койки, хотя у нормального человека язык не повернется назвать койкой кровать в адмиральской каюте. По-быстрому натянула брюки, сунула ноги в ботинки, накинула китель и, уже застегивая пуговицы, нажала на клавишу переговорного устройства «Пусть войдет». Ну, он и вошел, вернее, вбежал. Было видно, парня буквально распирает от известия, которое он принес, лично, секретно, командующий. «Аук». «Они начали, мэм», — выдохнул первый лейтенант Банем, едва успев отдать честь, и протянул Лизе бланк шифротелеграммы, который до времени держал в левой руке. «Похоже, что так», — согласилась Лиза, прочитав короткое сообщение об атакованных на данный час военных и гражданских объектах Республики Техас. «Почему вы, мистер Банем?» Спросила вслух, расставляя точки над «и». «Я подумал...» — смутился молодой офицер. «Вы правильно подумали, мистер Бонем», — успокоила его Лиза. «Но вопрос остается. Когда сообщение достигнет моего штаба?» «Думаю, часа через два», — честно признался первый лейтенант. «А вы...» Вопросительно подняла бровь Лиза, начинавшая понимать, как на самом деле работает знаменитая техасская газонокосилка. «У разведывательного отдела, мэм, существует своя сеть оповещения, мэм!» «И?» — подбодрила собеседника Лиза. «Моя невеста, мэм!» — покраснил Банем. «Это не совсем по правилам, мэм, но ее отец служит в штабе, и он хотел помочь вам наилучшим образом». «Зарекомендовать себя перед командиром», — кивнула Лиза. «Что ж, он любит свою дочь, а я свою эскадру. Буду рада, мистер Бонем, если вы и в дальнейшем будете держать меня в курсе дел. Разумеется, неофициально и без имен. Благодарю вас». Лейтенант просиял и ушел от Лизы, что называется, окрыленным. пусть радуется решила лиза другой может быть и отругал бы но не я она переключила телефон и нажала клавишу соединения к вашим услугам мэм сразу же откликнулся коммутатор галантин ничего не скажешь мимолетно отметила лиза но сейчас ее занимали совсем другие мысли соедините меня с вахтенным начальником приказала она есть мэм Послышались щелчки переключения и через пару секунд ей ответили с центрального поста. «На проводе лейтенант-командер Данцик, мэм». Говорит адмирал Браге, представляться было необязательно, но правила, как объяснил ей не так давно адмирал Верников, писаны не дураками, и они требовали, чтобы Лиза назвалась. «Объявляю внезапную проверку готовности всей эскадре. Учебная тревога!» Так и случилось, что к восьми двадцати утра, когда центральное командование разослало, наконец, приказ о переходе к состоянию войны, АУК-3 уже находилась в тонусе. Она без промедления встала на крыло и в полдень с копейками вышла с базы, держа курс, на Сан-Анджело, где располагался назначенный ей планами развертывания пункт передового базирования. «Эскадре Курс Вест Тени Норд», — приказала Лиза, занявшая командирское кресло, — «идем на аэрополе Подкрик». База передового базирования АУК-3 располагалась на озере Фишера, кем бы этот мужик ни был, неподалеку от Подкрика. Ее преимущество состояло в том, что глубины позволяли посадить на воду даже такую махину, как авиаматка Рео Гранде. Большим кораблям ведь тоже нужен отдых современным для проверки и профилактического ремонта, отключением всех или, как минимум, большинства левитаторов. Сделать это, учитывая габариты, массу и конструкцию авианосца, так в Техасе называли авиаматки. Можно только на воде, где огромный корабль начинает вести себя согласно закону Архимеда про массу тела, жидкость и прочие глупости. При полной герметизации корпуса ниже условной ватерлинии, совпадавшей у Рио-Гранде с плоскостью остойчивости, осадка корабля при штатной боевой нагрузке достигает 9,5 с метров, а Порт-Крик. Одно из немногих аэрополей в континентальной части Техаса, где глубина основной посадочной зоны достигает 15 метров. кадри построится в первый ордер де Марш. Передаю командование капитану де Бацу», объявила Лиза. И понеслось. «Курс проложен. Расстояние до пункта назначения 700 миль. Ветер». влажность видимость движение по готовности машине крейсерская скорость просторные ходовой рубки авиаматки царила хорошо организованное и потому любезное сердцу лизы суета во всяком случае адмиралу браги это нравилось хотя упорядоченный бедлам воцарившийся на центральном посту во время боя нравился ей еще больше «Расчетное время прибытия! Летная палуба докладывает готовность, скорость, эшелон, радар!» «Радар?» — споткнулась мысль Лизы о знакомое слово. «Почему радар, а не Эрди?» Этот ерундовый, казалось бы, вопрос зацепил ее настолько, что она даже отвлеклась от дел, которыми занималась, оставшись в рубке. Впрочем, отвлек он ее ненадолго. Через мгновение или два она все-таки вспомнила, что так в свое время называли РД, то есть радиодетектор, подлецы англичане, а вслед за ними стали использовать термины «радар» и «рлс» и все прочие англоязычные и, увы, не только англоязычные страны. «Прогноз погоды!» «Да уж», — покачала она мысленно головой, возвращаясь к делам. Совсем с ума сбрендила. Здесь, в рубке, командовал парадом ее первый помощник, капитан Александр дебац И Лиза могла, не отвлекаясь на вопросы судовождения, заняться другими насущными делами, которых у нее, как у командира эскадры, было за глаза и больше. Разных и в разной степени неотложных. Интересных и не очень. Но главное, они, эти дела, как неразменный рубль, никогда не переводятся. Их всегда много, и делать их, увы, за Лизу никто не переделает. Не сказать, чтобы ей это нравилось. Не больше, чем приход месячных, если на то пошло. Она бы лучше полетала на чем-нибудь легком и быстром, на тех же мотодорах и Бакеру, которые базировались на ее авиаматку, или крейсером порулила. Тоже неплохо, хотя и хуже, чем полет на штурмовике. На худой конец можно было бы покомандовать прямо здесь, в рубке Рио-Гранде, но на худой конец, как говорят в Сибири, надо капать скипидар, а у Лизы за душой не только честь, страсть и фоноберие, но и немеренное чувство долга. Но Блезу ближе, так сказать, положение обязывает. И далее по тексту. А раз так, то сиди и работай, не отвлекаясь на ерунду. Вникай, обдумывай, решай. Адмирал ты или просто погулять вышла? Вместе с Рио-Гранде на запад выдвигалась практически вся АУК. Три линейных крейсера типа Колорадо, Техасские «Бизоны» третьей серии, вооруженные 180-мм орудиями главного калибра, пять легких крейсеров завоевания господства в воздухе типа «Эль-Пасо» и четыре стареньких фрегата, все еще пригодных для того, чтобы прикрыть авиаматку огнем мощных батарей ПВО. Управление 13 большими кораблями. и 110 штурмовиками, не считая полутора десятков разведчиков, это и в мирное время немалая головная боль. Что уж тут говорить о войне. Достаточно вспомнить, что, несмотря на неимоверные усилия военного министерства, списочный состав экипажей едва дотягивал до 74%, И Лиза, как командир соединения, должна была незамедлительно решать проблемы некомплекта на ходу, перетасовывая экипажи, сокращая штатные расписания и назначая младших командиров на несоответствующие их званиям и опыту должности. И все это, чтобы привести дела в соответствие с суровой действительностью, не разрушив при этом ни командных цепочек, ни взаимодействия составлявших ударную группу кораблей. Идеального состояния в таких условиях, разумеется, не добьешься, но Лиза боролась за боеспособность АУК, а не за чистоту исполнения обязательной программы. Та еще головная боль, между прочим. Однако Лизины заботы этим не исчерпывались. Не говоря уже о рутинной работе, которой, что характерно с началом боевых действий, меньше не стало: снабжение, боеготовность, дисциплина и прочее. Лизе следовало беспрестанно держать руку на пульсе событий. Война все-таки, а на войне как на войне. Приказы то ли придут, то ли нет, вовремя или с опозданием. Но за все, что случится, или «Не случится с эскадрой», — отвечает командир. И вот этого Лиза не забывала ни на мгновение. Потому и старалась не упускать из виду того, что и как происходило сейчас во вступившем в войну Техасе. Штаб АУК получал сводки центрального командования, как здесь говорили, онлайн, то есть в режиме реального времени, и передавал наиболее важные донесения на один из мониторов огромного адмиральского пульта. Спасибо еще рядом с Лизой слева и чуть ниже нее, прямо напротив этого экрана, сидела Мария, следившая за тем, чтобы командир не пропустила ненароком ничего важного, пока отдает распоряжение подходящим к ней справа офицерам или обменивается с кем-нибудь из командиров по одному из каналов внутренней. или внешней связи. Так прошло три часа. В одиннадцать двадцать три в районе озера Сомервилл к эскадре присоединились тяжелый крейсер Даллас, судно обеспечения Уичита и два брига. Первый лейтенант Ден Блокер и майор Фредди Фергюсон. Теперь вся Аук три была в сборе. Она перестроилась, несколько изменив походный ордер и, увеличив скорость, продолжила движение на северо-запад. А между тем война набирала обороты. За прошедшее с ранних утренних часов время прояснились, наконец, некоторые черты наступательной операции, осуществляемой мексиканской армией. Так, например, стало известно, что третий корпус императорской армии, действия которого прикрывала авиация, базирующаяся на аэрополе в Нагалесе, наступает вдоль шоссе номер 19 на Тусон, и вдоль 82 й дороги с целью окружить базу сухопутных сил Техаса Сьеровиста. Туда же из Нака продвигалась вторая добровольческая бригада Агустинде и Турбиде. Ожесточенные бои развернулись также на подступах к Браунсвиллю, Эль-Пасо, Дель-Ридо и Лареда. Техасцы, впрочем, в долгу не остались и нанесли мощные удары с воздуха по аэрополю генерал Эскабеда и тыловым порядком Восьмой армии в Санта-Катарине. Заодно досталось и жилым кварталам Монтерея. Однако главные события должны были произойти несколько позже. когда силы самообороны техаса закончат наконец первую фазу развертывания и начнут осуществлять планы прикрытия предусматривающие активную оборону на одних направлениях и проведение немедленных наступательных операций на других Рио-Гранде, однако никаких приказов пока не получил а потому выйдя на крейсерскую скорость Продолжал движение к озеру Фишера, выпуская время от времени одиночных разведчиков до да штурмовики парами, чтобы кони не застоялись. Был соблазн самой встать к штурвалу, но Лиза наступила на горло собственной песни и стоически наблюдала со своего адмиральского насеста, как капитан Дебац, приводняет громадину Рио-Гранде на озеро Фишера. Сели мягко, что, впрочем, неудивительно. Дебац, который умереть не встать, ко всему еще играв Д'Артаньян, пилот толковый и опытный, к тому же не из истребителей, как Елизавета фон Д'Арбраге, а из правильных судоводителей, с самого начала делавших карьеру именно на больших кораблях. «Внимание!» «Герметизация?» «Есть герметизация!» Килевая галерея, что у вас?» «Заделываем течь!» «Поторопитесь, лейтенант!» «Тяга!» «Стоп, машина!» «Сбросить лак!» «Глубина 12,70!» «Достаточно!» «Выравниваем по горизонтали!» «Есть касание!» «Приседаем!» «Отключить левитаторы!» «Есть!» «На плаву!» «Сбросить якоря!» «Кормовые пошли, палубная команда! Носовые пошли!» Госпожа адмирал повернулся к ней, дебац, когда все, наконец, закончилось. Мы на воде. «Спасибо, капитан». Лейза встала из кресла и улыбнулась капитану и остальным офицерам. «Благодарю вас, господа. Безукоризненно». «Когда-то и не так, чтобы давно...» Этим именно словом наградил ее адмирал Ксенофонтов, когда Лиза впервые в жизни пилотировала крейсер. Гогланд тогда показался ей легким в управлении, хотя и неимоверно огромным. Однако в артиллерийском крейсере первого класса было всего 135 метров длины, а в Рио-Гранде, если иметь в виду плоскость остойчивости, 307. Как говорится, почувствуйте разницу. Лиза эту разницу чувствовала. Еще как чувствовала. Даже Архангельск уж на что махина, а этому Левиафану, как говорится, едва подмышки достает. Так что мастерство дебаться и слаженная работа операторов центрального поста произвели на нее сильное впечатление. Хорошая команда. «Даст Бог, надерем задницу-супостату!» «Пошли, командор!» — кивнула Лиза Марии, и первой направилась к выходу. «Вообще-то Мария не командир, а лейтенант командир Что тоже не кот насрал. «Была бы настоящей воякой, могла бы получить в командование корвет или эскадрилью. Лиза же получила, хотя и была в то время в одном с Марией звании». «Капитан-лейтенант — это ведь тот же лейтенант-командор, только в Сибири, а не в Техасе. Но и там, и здесь, в большинстве случаев пахать за те звезды на погонах и пахать». Впрочем, Марии звание досталось без боя. За красивые глаза, как говорится. Но и то сказать «Мария — адъютант командира АУК, вот и получила майорские погоны». Тем не менее, Лиза не жалела и не завидовала. Маша — женщина умная, ученая и о жизни знает много такого, что не каждый настоящий командир может предъявить. И как адъютант хороша, толковая, внимательная и спину прикрывает. Так что не зря Лиза старалась, выбивая для подруги офицерский патент. Свой человек на борту, да еще и женщина, дорогого стоит. Они прошли к лифту, спустились на семь пролетов вниз и оказались на три метра ниже бронепалубы в охраняемой зоне офицерской палубы. Продольный коридор, люк, вернее распашная дверь в переборке, высокий каминкс, короткий переход до следующей противопожарной переборки, бортовой коридор и вот она, вот каюта адмирала, кабинет, спальня и салон. Путь, к слову, не близкий, учитывая размеры корабля. Нормальная такая прогулка, минут на десять, если бегом не бежать. Ни Лизе, ни Марии этот короткий эмоцион никак не помешал. Целый день, проведенный в кресле, на ровной попе утомит любого, тем более двух энергичных женщин, привыкших к активному образу жизни. Так что подсокать подковками по стальному настилу коридора оказалось не в тягость, а совсем даже наоборот. Обедаешь со мной? – спросила Лиза, переступая через Камингс. Вообще-то в обычное время это был не актуальный вопрос. Мария проводила с Лизой большую часть времени, она и спала здесь же в адмиральских апартаментах, иногда даже в одной кровати с Лизой, хотя и без глупостей, но чаще на раскладном диване в адмиральском салоне. И вещи ее личные находились здесь же. Так им обеим было проще во всех отношениях, но зато давало пищу для сплетен, опровергать которые не спешили ни Лиза, ни Мария. От них не убудет, зато никто в здравом уме не станет клеиться. Таков был план. Но вмешались природа и обстоятельства. Пути Марии пересеклись с путями командора Уга устри и лотарингская крестьянка, как здесь выражаются, «Впала в любовь!» Ну, что сказать, этот высокий, широкоплечий босконец предположительно мог заворожить любую женщину детородного возраста, стоило ему заглянуть ей в душу своими невероятно выразительными серыми глазами. Притом командир второй штурмовой группы не был ни Лавелласом, ни Дунжуаном. Нормальный мужчина, правильной половой ориентации — никогда не злоупотребляющий своей очевидной харизматичностью того особого рода, которое гарантированно притягивает женское внимание. Отличный пилот, строгий командир, верный друг и веселый собутыльник. В общем, само совершенство как внешне, так и по содержанию. И вот этот офицер и джентльмен встречает лейтенанта-командера Марию Бесс. И встреча эта походит на воздушный таран. Влюбился истребитель, вероятно, впервые в жизни, испытав чувство такой интенсивности, но влюбилась и адъютант командующего АУК. И всей разницы, что Уга Устари своих чувств не стеснялся и не скрывал, а вот Мария, которой на самом деле было далеко, за сорок, вела себя с истребителем, как какая-нибудь грёбаная снежная королева. Холодна, снисходительно иронична и плохо предсказуема. Раскрывалась Мария только перед Лизой. Так что одна Лиза доподлинно знала, что эмоции, испытываемые подругой, это не результат воздействия на биохимию здорового женского организма, вечного как мир полового инстинкта. Вернее, не только его. Душой Марии овладело большое чувство, границы которого простирались далеко за пределы полового влечения. То есть, понятное дело, без секса тут никак было не обойтись, но Мария была терпелива. Ее выдержки могли позавидовать и видавшие виды фронтовые пилоты. Поэтому, пусть и ненамеренно, то есть не имея на то никаких оснований, кроме дурного характера, разумеется, Мария из уга только что веревки не вела. Впрочем, иногда, если служба не препятствовала, могла и дать. Ну, не железная же она в самом деле. Самой-то поди, тоже хочется. «Пообедаешь со мной?» — спросила Лиза, но, оглянувшись мимолетно на подругу, поняла, что спрашивать-то и не о чем. «Извини», — коротко ответила Мария. Она была права, разумеется. Когда в следующий раз им суга выпадет случай провести ночи вместе, да еще и не в стальных недрах авиаматки, а в нормальной гостинице на берегу? Должно быть не скоро. Так что, как говорили латиняне, карпы и лови момент, а не то пожалеешь потом, но будет поздно». «Иди уж», — улыбнулась Лиза. «Только учти, мы в резерве ставки. Нас могут двинуть в любой момент. Услышите сирену зайчиками обратно в нору». «О, ты же что я «Ну, ты же меня понимаешь, французский?» «Я тебя понимаю», кивнула Мария и, развернувшись, пошла по своим делам. А Лиза, которая не хотела созывать большое застолье, пообедала в компании капитана Батца и командира авиакрыла полковника Рипли. Написала пару писем, поговорила по телефону, с берега как раз протянули кабель. С Надей и Рощиным прочла несколько шифровок, пришедших на ее имя, и решила немного проветриться перед сном. Она поднялась на лифте на самый верх, то есть почти на самую крышу пятнадцатиметровой башни острова, и вышла на круговую галерею, расположенную всего на пару метров ниже радиодекторного поста. «Да», — констатировала Лиза, повторив чью-то крылатую фразу, — «тут вам не здесь». На улице было жарко, и это еще мягко сказано. «Восемьдесят шесть градусов по Фаренгейту! Это же...» Пересчет Фаренгейтов в градусы Цельсия получался у нее пока не слишком хорошо. «Это... это... да, точно, это тридцать градусов тепла!» А дело, между прочим, уже к ночи она вдохнула теплый влажный воздух, ощутила гамму каких-то незнакомых ароматов и улыбнулась, окинув взглядом темную озерную гладь. Кроме Рио-Гранде, на воде находились всего лишь несколько кораблей и освещенные заходящим солнцем причальные башни аэрополя под крик. Различила очертания тяжелого крейсера и попыталась его опознать. Однако не успела, потому что буквально в следующее мгновение это стало уже неважно. Что-то происходило за ее спиной, что-то неправильное. и от того опасное по определению. «Твою ж мать!» Лиза стремительно оглянулась и увидела идущего к ней Энсина. «Все вроде бы правильно». Младший офицер нес папку с документами, прижав ее левой рукой к боку. Лиза его не узнала, но на Рио-Гранде 2350 членов экипажа. Попробуй познакомься со всеми за те несколько недель, что прошли с того момента, как она поднялась на борт авиаматки. Так что и с этим все было в порядке, как и с тем, что Энсин наверняка представился морпеху охраны, который остался в тамбуре около лифта, чтобы не нарушать приватность, в которой нуждалась командир. И все-таки чутье на опасность не ошиблось. Офицер успел сделать всего один шаг к Лизе, а она уже знала, что с ним не так. Его шаг неожиданно стал громким. Он зазвучал. Инсин выдал себя тем, что шел слишком тихо. Так тихо, что за обычным корабельным шумом его было невозможно услышать, однако в тот момент, когда Лиза обернулась, он перестал скрадывать шаг. И это было уже более чем подозрительно, не говоря уже о том, что среагировал он на движение Лизы слишком быстро для обычного нетренированного человека и слишком спокойно для молодого младшего офицера, идущего к адмиралу, с рапортом, отчетом или с требующими срочной подписи документами. Дальнейшее происходило именно по тому сценарию, который стремительно нарисовала Лизина воображение. Энсин сделал еще несколько шагов вперед, приблизившись к Лизе слишком быстро и слишком близко, если исходить из устава и практики его применения – скинул руку к козырьку фуражки, отдавая честь, но в то же время, занося руку для удара, и ударил. Однако не зря говорится, предупрежден, значит вооружен. Лиза удар предвидела и парировала предплечьем левой руки, так что эффект внезапности пропал в туне, и из преимуществ у нападающего остались лишь мышечная масса, которая у мужчин, тем более у тренированных мужчин, заметно превосходит женскую, физическая сила и умение драться. Ну, то есть, так бы все и обстояло, будь на месте Лизы какая-нибудь другая женщина, пусть и одного с ней роста. Но нападавшему не повезло. Вернее, его подвело отсутствие объективной информации о той, кого он должен был убить или покалечить. поэтому он не знал, что на самом деле Лиза женщина не только высокая, но и крепкая, тренированная и неплохо подготовленная к таким вот жизненным неожиданностям, как это. Лиза парировала первый удар нападавшего и, сама не раскачиваясь, нанесла удар правой. Энсин среагировал практически мгновенно и попытался уклониться, так что кулак Лизы ударил его не в переносицу, а в скулу, да и то по касательной тем не менее противника ощутимо качнула ализа которую последние два года кто только не тренировал включая разумеется и самого рощина продолжила атаку не позволяя офицеру или кто уж он там был разорвать контакт она наседала на него нанося короткие без замаха удары то левой то правой рукой а то и коленом Парировала такие же короткие и резкие выпады инсина и, стремительно наращивая темп, искала возможность ударить его головой в лицо. Секунду-другую продолжался этот скоротечный, как все еще надеялась Лиза, поединок и тут ударил колокол громкого боя. Разумеется, никакого колокола не было и в помине. Взвыла тревожная сирена, и это разом перечеркнуло надежды Лизы на то, что кто-нибудь услышит звуки рукопашного боя на верхней галерее острова и придет ей на помощь. Не услышат и не придут. А сукин сын между тем провел нетривиальную связку, что, между прочим, указывало на отличную подготовку. Разорвал контакт, отскочил в сторону и назад и... выхватил нож. У Лизы оружия не было. Ни ножа, ни пистолета. Она адмирал и находится на борту своего флагмана. Зачем же ей вооружаться? Незачем, как будто. Однако теперь выяснялось, что есть зачем. Но задним числом проблемы не решаются. Впрочем, нож не револьвер. С огнестрелом на такой дистанции ей было бы не справиться, но вот с холодным оружием можно было попробовать. Жаль только, что противостоял ей не любитель, а крепкий профессионал. Поэтому за следующие пару минут он погонял Лизу в полное свое удовольствие. Ранить не ранил, хотя пару-другую царапин все-таки оставил, и мундир адмиральский в нескольких местах распорол, В принципе, Лиза уже поняла, что если не предпримет сейчас же какого-то решительного шага, дела ее плохи. Долго она в этом спарринге не продержится. Но единственное решение, которое пришло ей в голову, панацеи тоже не было. Прыгнуть через перила ограждения вниз, надеясь на то, что успеет зацепиться за ограждение открытого мостика, не казалось безумием только потому, что безумием являлось сейчас и все остальное. Однако, к счастью, прыгать не пришлось. Лиза продержалась достаточно долго, чтобы сирена тревоги из фактора, способствующего нападению, превратилась в причину Лизиного спасения. Как выяснилось позже, морпехи, охранявшие вход на центральный пост, видели, как Лиза поднимается наверх и очень удивились, когда адмирал не спустилась вниз сразу же, как только завыла сирена колокола громкого боя. Один из них тут же поднялся наверх, обнаружил в тамбуре убитого сержанта и, сообразив, что дело пахнет керосином, достал табельный кольт и выскочил на галерею. там он стал невольным свидетелем того как машется госпожа адмирал с каким то неизвестным энсиом вооруженным к тому же ножом морпеха учили в таких ситуациях действовать быстро решительно и не рассуждая ну он так и поступил выстрелив противнику в левое плечо оно как раз находилось чуть в стороне от тела лизы впрочем в попыхах Морпех промазал и вместо плеча влепил энсиму девять граммов свинца прямо в сердце. По идее, этой же пулей он запросто мог уложить в гроб Элизу, но ей повезло. Пуля вошла вражине под лопатку, встретила на пути ребро, а на выходе грудную кость и стальную бляху дежурного офицера штаба и потеряла всю свою энергию лишь не сильно. хотя и болезненно, толкнув Лизу в правое плечо. В результате ранка получилась ерундовая, даже кровопотери не произошло. Отделалась легким испугом, констатировала Лиза, наскоро осмотрев и ощупав саму себя там, куда дотягивались руки, и достигал взгляд. «Молодец!» похвалила она морпеха, который явно находился в состоянии прострации после того, как понял, куда именно он попал. «Ну, будет, будет», хлопнула она парня по плечу. «Пошли быстренько на центральный пост». В рубке царило оживление определенного рода. Лиза еще не успела понять, что тут произошло, она только что вышла из лифта, но одно ей стало ясно с первого взгляда – ничего хорошего не случилось. Офицеры, занятые какими-то срочными делами, были настолько поглощены своей невразумительной суетой, что умудрились даже прозевать появление командира. Командир, повысила голос Лиза, имея в виду второго пилота авиаматки – командора Биспема. Пилот обернулся на ее голос, за ним повернулись к Лизе еще несколько голов, и, конечно же, все увидели, в каком удручающем состоянии находятся и ее форма. Поглядеться в зеркало Лиза, разумеется, не успела, не до того было, но предполагала, что выглядит более чем живописно. «Господа», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал ровно, — Комплименты я с удовольствием выслушаю как-нибудь в другой раз. Сейчас же я хочу знать, что происходит. Командер, прошу вас. Прошу прощения, госпожа адмирал. Карл Биспем не только хороший пилот, в чем Лиза успела убедиться за прошедшие дни, но и образцовый флотский офицер, что предполагает среди прочих достоинств, Быструю реакцию и способность соображать в темпе реального времени и под сильным давлением. «Разрешите доложить, мэм!» «Взрыв на второй технической палубе! Разбит силовой трансформатор распределительной станции! Обесточенные отсеки с седьмого по одиннадцатый отключился подъемник правого борта! Ремонтная группа собирается на третьей палубе!» «Причины известны?» У Лизы, учитывая нападение, было плохое предчувствие, но она не хотела высказываться раньше времени. «Нет, мэм, могу я поинтересоваться?» «Нет», — покачала она головой, — «не сейчас, позже». Дальше морской пехотинец уже вызвал подмогу. Лиза приказала ему связаться с группами охраны и контрразведки, так что убитым лазутчиком Ализа Лиза не сомневалась, что это был именно засланец, займутся спецы, и отвлекать на эти глупости офицеров центрального поста было бы глупой расточительностью. «Я хочу знать все, что делается на авианосце. Буквально все!» С этими словами Лиза проследовала к адмиральскому креслу, подошла, села, включила пульт. надела на голову гарнитуру с микрофоном и телефонами и только после этого наконец закурила информация пока поступала путанная если не сказать противоречивая но центральный пост работал нормально хоть и несколько суетливо и лиза не видела причин вмешиваться она лишь подозвала кивком какого то молоденького второго лейтенанта и попросила вполголоса чтобы он вызвал стерда И приказал принести ей чашку крепкого кофе. После этого она сидела молча, курила, просматривала по короткие сообщения, появляющиеся на двух из трех мониторов, слушала переговоры постов и думала о том, что ей опять сказочно повезло. Не оглянись она вовремя, получила бы удар ножом, и на этом, пожалуй, ее и И закончилась бы. Это бесспорно. Вопрос, однако, состоял в том, от чего она вдруг насторожилась. Почувствовала движение? Возможно, что и так. Почувствовала движение, но не услышала шагов. Вот ее подсознание и встрепенулось. Так, но почему вообще кому-то приспичило меня убивать? Ответ не замедлил прийти вместе с сообщениями аварийных групп. Сомнений не оставалось. Взрыв трансформатора чистой воды диверсия. Но если на Рио-Гранде действовали диверсанты, то, во-первых, это были мексиканцы, и тогда понятными становились мотивы вредителей и шпионов, а во-вторых, получало объяснение покушения на ее жизнь. Судя по всему, мексиканцы боялись АУК-3 и, не будучи уверенными, что смогут справиться с авианосцем и эскадрой в открытом бою, попробовали вывести их из игры другим, но не менее эффективным, если разобраться способом. Не вышло. Пока. Один диверсант был мертв. И контрразведка пыталась сейчас выяснить, кто он такой на самом деле и как попал на корабль. Скорее всего, если и узнают, то не сегодня и не завтра. Длинная история, не говоря уже о том, что мутная. Но найдут особистые ответы на эти и другие вопросы или нет, для авиаматки и ее командира это особого значения не имеет. Во всяком случае, пока. А вот двое, возможно, их было больше, но точнее никто сказать не мог, так вот двое диверсантов оставались на свободе, и найти их будет ой как непросто. Это даже на сравнительно небольшом бриге, каким являлась звезда Севера, оказалась то еще головной болью, что же говорить об огромном авианосце. Лиза приказала ввести на всех кораблях эскадры усиленное патрулирование и охрану и запретила командирам кораблей перемещаться в одиночку. Мера непопулярная, но лучше так, чем потерять лучшие кадры. Сама Лиза тоже зареклась гулять в одиночестве. И не потому, что испугалась, хотя и испугаться в такой ситуации не позор. Слишком велика была... Ответственность командира АУК – вот в чем дело. Дурить ей теперь запрещал устав. В Сибири говорят, что два занятия одинаково поскудны: ждать и догонять. Справедливое наблюдение. Однако в условиях военного времени ожидание определенно превращается во что-то особенно паршивое. Во всяком случае, по ощущениям Лизы, все обстояло именно так. Но делать нечего, она человек военный и подчиняется приказам. Так что, если высокое начальство велит ждать, сиди ровно на попе и не рыпайся. Только не забудь сначала сказать «Есть сэр», «Да, сэр», «Так точно, сэр». Потому как субординация, дисциплина, командная вертикаль. Лиза все это понимала и делала то, что должна. В том числе и ждала. Не сказать, чтобы в охотку или хотя бы терпеливо, куда уж тут при ее-то темпераменте, но все-таки молча. А приказ пришел только на следующий день, ближе к вечеру, да и то не сразу, Сначала полевой штаб центрального командования в Мидленде сообщил о том, что задействовав торговые и пассажирские суда, даже не сменившие из-за спешки гражданские опознавательные знаки на армейские, противник высадил десант на шоссе номер 10 между Сарагосой и фортом Стоктон и на дороге 285 севернее Сандерсона, развивая наступление на все тот же злосчастный форт. который, увы, давно уже не крепость. Учитывая рельеф местности, десятое шоссе являлось лучшей ракадой на огромном протяжении границы от Эль-Пасо до Сан-Антонио, так что своей диверсией мексиканцам удалось нарушить движение на важном участке этой стратегической дороги, не говоря уже о том, что десант угрожал ударом в тыл ключевой приграничной позиции Форт-Дэвис. Разумеется, речь не шла о захвате Форта-Стоктон. Такой большой кусок был мексиканцем, оторванным от основных сил, и баз снабжения попросту не по зубам. Тем более, что к городу выдвигались резервы с востока от Гирвина и с севера от Монаханса. Тем не менее, обстановка там сложилась тяжелая. Действия десанта поддерживала авиация, оперировавшая с неизвестных техасцам аэрополей, расположенных, по-видимому, где-то восточнее Лас-Бандеяс. И кроме того, части второй мексиканской армии ударом от Эль-Парвенир на Форт-Хенкок прорвали линию обороны третьего корпуса сил самообороны и быстро продвигались в направлении все того же злополучного шоссе номер 10. Такая вот оперативка. Ознакомившись с шифровкой, Лиза ожидала получить немедленный приказ на выступление. Логика событий как будто подсказывала двинуть АУК-3 куда-нибудь туда, в район форта Стоктон. Но, как выяснилось, у центрального командования имелись свои резоны, делиться которыми с нижестоящими командирами генерал Рунг не пожелал. Однако ближе к ночи, точнее в 22:27 по местному времени, Лиза получила, наконец, долгожданный приказ. Впрочем, приказ этот, к ее немалому удивлению, посылал эскадру гораздо восточнее района, в котором развернулось сейчас ожесточенное сражение, а именно к каньону Сан-Педро. Выдвинулись ночью и пошли на юго-юго-запад следуя на минимально возможной высоте вдоль русла Пикан, Крик, да Баркс – Крик. И затем, над узкой, едва видимой, по словам навигатора и при свете дня, рекой Конха-Кристобаль, затем вдоль южной Конха и уже на рассвете по реке Дьявола до ее слияния с Рио-Гранде. Ночь была светлая, чистое небо, яркая луна, но смотреть было практически не на что, Внизу лежали низкие, сильно изрезанные скалистые горы и узкие ущелья. Безрадостный пейзаж. Впрочем, как и везде в этих краях. В шесть часов утра эскадра подошла к заполненному водой из реки Рио-Гранде-Каньону Сан-Педро, и корабли, включая, разумеется, и авиаматку, стали садиться на воду. В восточной части озера и глубины позволяли... и расстояние между берегами. В воздухе остались только фрегаты охранения, баражировавшие на высотах от 500 метров и до полутора километров. Места здесь по обе стороны границы были малозаселенные. Пустыня, бездорожье, хотя кое-где на высоких берегах каньона, превратившегося в озеро, виднелись фермы. Где вода, там и жизнь, не так ли? Лиза стояла на открытой галерее под дальномерным постом, практически на том же самом месте, где вчера ее чуть не прибил мексиканский говнюк. Стояла, облокотившись о поручни, смотрела на то, как садится на воду крейсер Родривер, курила и думала о том, что это уже вторая ее война в этом мире и в этом теле. И в самом деле, за неполные три года она умудрилась поучаствовать в двух войнах и двух невероятных по сложности и крайне опасных экспедициях. При этом она столько раз рисковала жизнью, что абсолютному большинству людей такого и в страшном сне не приснится. Однако в сухом остатке скорее удовлетворение, чем наоборот. Ей такая жизнь нравилась, вот в чем дело. «Больная на голову баба, вот как это называется», — подумала она и сама же удивилась отсутствию накала. Хотела она того или нет, но привычные формулы осуждения звучали в ее случае фальшиво. Во всяком случае, когда их бралась произносить, она сама. От посторонних мыслей, так похожих на рефлексию, ее отвлек низкий гул идущего на взлет штурмовика. Чуть сплюснутый по вертикали Бакеру-4М промчался по бронепалубе справа налево, рыкнул скачком, набирая скорость, и, резко оторвавшись от полосы, рванул на запад в сторону реки. Промчался над водой, набирая скорость и высоту, и вскоре исчез, скрытый рельефом местности. А за ним шел уже следующий Бакеру со сдвоенным килем, обрамляющим четырехлопастной толкающий винт. Этот совсем неплохой штурмовик был чисто техасской разработкой и, уступая Кочам и мотодорам в скорости, отличался надежностью, огневой мощью и впечатляющей грузоподъемностью. 600 килограммов бомбовой нагрузки и три пушки, две 23 миллиметровые крыльевые и одна 37 миллиметровая фюзеляжная. В общем, есть чем поохотиться. Но, увы, Лиза в этом спорте больше не участвовала. А жаль, на таком монстре она бы погорцевала со всем удовольствием, но адмиралы на штурмовиках не летают. Увы. Лиза вздохнула, затушила окурок в стальной герметически закрывающейся пепельнице и пошла к себе в каюту. Ночью она не спала, и сейчас, пока не упал на голову очередной приказ, и имело смысл отдохнуть. Однако поспать удалось всего ничего. Два часа сна. Разве это отдых? Связной скутер из Сан-Антонио прибыл в одиннадцать часов утра. Офицер в ранге майора сухопутных войск доставил Лизе приказ центрального командования и лично провел брифинг для старших офицеров эскадры, собравшихся в предполетной комнате первого эскадрона. Дела на фронте, если судить по словам майора Лорда, складывались неважно. «Начали мы неважнецки», — признал майор, подходя к карте. Мексиканцы наступают, и нам пока не удается не только повернуть их движение вспять, но хотя бы притормозить. Что ж, такое признание дорого стоит. Лиза это отметила про себя, но комментировать не стала. Это был не ее танец, если вы понимаете, о чем идет речь. Да и не виноват майор в том, что генералы... как всегда, подготовились совсем не к той войне, которая случилась на этот раз. Между тем посланец полевого штаба продолжал говорить, скупо иллюстрируя свои слова движением указки по карте, отображающей техасско-мексиканское пограничье. Говорил он спокойно, ровным тоном, не позволяя эмоциям выйти наружу, короткие фразы, четкость изложения мыслей. нормальный штабной язык. Разведывательный отдел штаба, перешел он в конце концов к изложению задач, поставленных перед эскадрой, полагает, что мексиканская авиация действует с неизвестных нам баз, расположенных к югу от дороги номер 80D в треугольнике, образованном колония Прогрессо, Макловия-Херреро и Тьеру-Бланка. Таким образом, задачей АУК-3 является вскрытие и уничтожение этих баз. Лиза посмотрела на плоский треугольник, двумя сторонами которого являлись дороги номер 80 Д и 16 с площадью где-то под 150 квадратных километров, и мысленно покачала головой. «Почему именно там?» — спросила вслух. доставая из портсигара очередную папиросу. «По расчетам направлений и дальности, мэм», — пояснил майор. «Плюс наличие дорог». «Дороги — это хорошо», — кивнула Лиза, продолжая изучать карту. «Какова площадь треугольника?» — обернулась она к флагманскому штурману капитану ворону «Сто миль или больше?» «Порядка сто двадцати, мэм». «Сто двадцать квадратных миль горной местности», — озвучила Лиза свои сомнения, изобилующие глубокими каньонами и руслами высохших рек. «А кстати, что скажете насчет каньона? Как его там?» Она встала и подошла к карте. «Эль Гранеро», — прочла Лиза название. «Может быть, проверим заодно каньон Эль Гранеро?» Там сейчас должно быть много воды, подтвердил ее мысль флагманский штурман. Глубины позволяют держать на плаву даже большие корабли. Далековато для штурмовиков, высказал сомнение майор. Если только у них нет авиаматки, пожала плечами Лиза. А ведь хорошая идея, кивнула она мысленно. Для штурмовиков дистанция и в самом деле предельная, на таком плече особо не развернешься. А вот для тяжелых кораблей 300 километров не расстояние. И что, если мы ищем не там и не то? Что, если это не аэрополис с взлетной полосой, заточенный под штурмовики, а заполненный водой каньон, превратившийся в горное озеро? пара старых конвойных авианосцев, несколько кораблей прикрытия, и вот оно вам, аэрополе подскока у самой границы или даже уже за ней. Мысль показалась здравой. Попытка многообещающей, и Лиза решила начать рейд кадры именно с каньона Эль-Гранера. В худшем случае она потеряет на этом несколько часов времени и энное количество горючего, а в лучшем разом сорвет весь джекпот.